Ты говорит, и то ещё спасибо скажи, что я тебя самого к суду не тяну, потому некогда мне такими скучными пустяками заниматься. Положение для Коржоля выходило совсем скверное. Пришлось ни с чем возвратиться на завод и заканчивать дело на нет, почти впустую. Куда ж теперь ему деваться? На казённую службу разве? Но куда и на какую? Взять какое ни на есть первое попавшееся место для него невозможно. Он не кто-нибудь, ему нужно жить прилично, поддерживать отношения. Нечего больше халатничать да киснуть. Это хорошо было на заводе, теперь надо встряхнуться, взять себя в руки. Надо жить, и жить не по-свински». А для этого нужны хотя скромные, но приличные средства. Тысяч, шесть, семь в год жалования по наименьшей мере. Но это уже директорские, догубернаторские места с подобным содержанием. Для них нужна особая протекция, особый случай. Нужно самому быть в Петербурге, на виду, напоминать о себе. Ну а для всего этого необходимо время – И деньги. Первое у него сколько угодно. А денег какие-нибудь 300 руб. Разве это деньги? Концессию какую заполучить бы что ли с правительственной гарантией? Хорошо бы. Или вот, если бы в директоры учредители какой-нибудь акционерной компании, страхового общества или банка какого-нибудь, что-нибудь в таком бы роде. Да, конечно, это бы лучше всего. И его громкое имя даёт ему все права на такое солидное положение. Громкое аристократическое имя во главе акционерного предприятия уже само по себе составляет крупный шанс его успеха. Это хорошо позирует само дело, привлекает к нему доверие вкладчиков. Но для этого прежде всего Нужны опять-таки счастливый случай и приличная обстановка. То есть всё те же деньги, деньги и деньги. К этому времени Каржоль совсем уже примирился со своим положением соломенного мужа. И даже нравственно успокоился и оправился настолько, что вновь почувствовал в себе аппетит к какой-нибудь продуктивной и зарабатывающей деятельности. Куда бы только направиться за этим? В Украинск разве? На хлеба к законной супруге? Но нет, это слишком унизительно. Да и Ольга едва ли примет его. Да и еврей в Украинске бендавит. По мере нравственного успокоения, Коржоля все более и более начинал существенно интересовать вопрос, правда ли то, что Ольга преподнесла ему в виде свадебного подарка. Действительно ли Виксиля его исчезли во время украинского погрома, или же это была не более, как злая шутка с её стороны? Мысль эта стала занимать его ещё с февраля месяца, и чем дальше, тем больше. Но как бы узнать это в точности? Каким бы путём удостовериться? Одно время он думал было позондировать на этот счёт Мордку Олейника, Нельзя ли через него проведать хоть что-нибудь, навести в украинские заочные справки? Ведь есть же там у Мордки, вероятно, какие-нибудь родственные связи или знакомства? Он мог бы списаться, спросить. И граф однажды повел с Мордкой речь несколько издалека. Давно ли Мордка из Украинска? Слыхал ли, что о тамошнем погроме? Не знал ли там известного богача Саламона бен Давида? Но Мордка, как только услыхал слово украинск, сейчас же смекнул, что такой вопрос предлагается ему, вероятно, не просто. И что поэтому надо быть начеку и держать себя очень осторожно.